Глава 167. Нет свидетелей, нет убийства. Меч загорелся ярким светом, и головы адских приспешников в тот же момент упали на землю. Ужасная сцена. Бог гневался в самом удаленном кусочке планеты. «Вы! Вы!» Его голос был наполнен печалью. Взорвавшийся только что свет постепенно начал угасать. Господь Бог, одолживший тело Кан-У, он, чувствуя непередаваемую ненависть тяжелыми вздохами, переводил дыхание. «Тириан! Дитя! Гея!» Хриплым голосом проговорил Тирион, с жалостью в глазах, продолжил: "Не ведитесь на их слова, не пытайтесь узнать от них ответ. Попростите". Дьявольские речи не горьки, а не сладкими словами пытаются обмануть вас и свернуть с верного пути. Да, мы запомним ваши слова. Чувство искренности в Личетириона ге склонила голову, но до сих пор оставался не разрешённый вопрос, и вместо Гея его задал Сихун. Господин Тирион, разве вы не погибли? В тот момент перед глазами каждого игрока всплыло сообщение о его кончине. Но да даже если бы и не было никакого сообщения, то он сам сказал, что пожертвует собой. После того, как он отдал Кан У все силы, он должен был исчезнуть, по крайней мере, Так все думали. А теперь он появляется и вселившись в тело Кан У, разговаривает с ними. Разумеется, у каждого появятся вопросы. Кан У едва заметно поёжился, но его молчание длилось недолго. Понимая, что такой вопрос вполне ожидаемый, парень продолжил. Да, фактически я мёртв как бог. Я потерял всю свою силу и теперь не более чем пустышка. «А-а-а!» «И возможности появляться перед вами и использовать тело этого юноши у меня будет не так уж и много. Но прежде чем дело приняло бы серьезный поворот, я бы хотел сказать вам это». С пылающим взглядом он продолжил. «Герои, не ведитесь на слова демонов. Не слушайте ничего из того, что они вам говорят. Они хотят загубить вас». Его голос блек и золотистый свет постепенно затухал. «Не смотрите в пропасть!» Кану резко вздохнул и его вырвало. Он поднял голову и огляделся по сторонам. «Что прои...» «В твое тело вселился Тирион». «Что?» Кан-У выглядел совершенно потерянным. Он, не веря словам Сихуна, опустил взгляд на свои руки. «Ты ничего не помнишь?» «Нет, но разве он не погиб?» «Он сказал, что потерял свои силы, но иногда может приходить к нам». «А...» Он начал понимать, что происходит. Парень обеспокоен, осмотрел свое тело. «Понятно. Так значит, он до сих пор в моем теле». Я знала, что он заботится о нас, печально произнесла Гия. Но мы так и не узнали, что скрывает учителя. Это моя вина. Я прекрасно понимаю, почему вы говорите это, Кан У поматал головой. На самом деле, я тоже хочу узнать, почему они пытатся разрушить наш мир. Тирён сказал не верить их словам. Понятно. Кан-У кивнул головой. Не верит словам демона, сложно будет проигнорировать его указания, учитывая, что он предалично сказал это. Кан-У старался вести себя как можно естественно и погрузился в раздумья. «Блядь, я был так близок к провалу!» Его сердце билось, как сумасшедшее. Она же теперь не станет задавать адским последователям вопросы. На самом деле, Кан-У понимал, почему она так себя ведет. Сатана уже несколько раз одерживал над ними верх. Было бы странно, если бы у нее не накопились вопросы. И сейчас, когда наконец-то появился шанс узнать хоть что-то, все ее эмоции выплеснулись наружу. Но благодаря Тириону я выжил. Адские последователи могли бы сболтнуть что-то лишнее, и это бы все усложнило. Вот же твари! Он вспомнил, как последователи спросили, когда это они повиновали сатане. Что за Алекс с Роналдом и кто они вообще такие? Они ничего не отрицали, а удивленно спрашивали о своих же грехах. Паршивые жизни их актеры. Кан-У вовсе не хотелось быть впутанным в это. Неужели они думают, что им кто-то поверит? Преданный апостол Тириона. Последовав по пути Роналда, он даже на мгновение поверил, что станет героем, который спасет мир. Разве он может купиться на лукавую игру адских последователей? Кан-У помотал головой и продолжил. Сейчас не время думать, почему они всё это устроили. Он повернулся. Перед ними были непроходимые джунгли. Смотря вглубь, он чувствовал, как к ним приближаются демоны. Тирион был прав. Сейчас не время задавать вопросы. Идут. Одно слово сказано так тихо и едва слышно. Хранители приготовились к продолжению боя, достали оружие. Ха-ха-ха. Глупый Джараксус проиграл тупым людишкам и попросил помощи. Слабый человек не может быть угрозой для демона. Кан У прекрасных слышал, а не тут. Он будто услышал звонок во входную дверь, с нетерпением ожидая доставки. Парень в предвкушении сглотнул и поднял меч Тириона. Пришли. Он упёрся ногами о землю, и исходящее из его тела магии стремительно полетело в сторону демонов. Кан У замахнулся мечом и срубил голову с плеч демона. Во все стороны полилась чёрная кровь. Губы парня расплылись в улыбке. Оплата картой, пожалуйста. Так началась зверская расправа. К, что, что? Ну и псих. Демоны тоже взбудоражились и завопили: "Превосхотво! Иначе не скажешь. Это был монстр, едва ли верилось, что человек. Он убивал демонов с особой жестокостью, одного за другим. Проблема был не только в зверски убивающем всех юноше, по задине его стояли люди, которые тоже оказались не так слабы и жалки, как демоны себе представляли. Некоторые из них были не слабее демонов семитысячного круга ада. Нет, даже сильнее. Зови ещё подмогу". П "Понял. Прибывшие вместе с демонами адские последователи достали стеклянный шар для связи. Четыре игрока уровня World Ranker. Пожилой мужчина с мечом, красноволосая девушка с цепями в руках, золотовласая девушка с рапирой, пробивающая головы демонов, и юноша с ярко светящимся голубым мечом. С первого взгляда могло показаться, что World Ranker игроков четверо. И... Остановите этого монстра! Человек в белой маске, размахивающий золотистым мечом. Это был монстр, с которым не сможет сравниться ни один... Из игроков в World Ranker. Даже демоны казались рядом с ним жалкими. Адские последователи, наблюдая за тем, как человек рубит их одного за другим, не могли закрыть ртов. Опасно. Если так и дальше продолжится, то они разрушат призыв. Нельзя этого допустить. Адские учителя слишком много вложили в этот призыв. Адские посланники, даже верхушка, многого ожидала от этого плана. Поэтому они не имеют права на ошибку. Продержитесь еще немного. Громко прокричал один из последователей. До завершения призыва основы их плана оставалось совсем мало времени. Если тот демон успешно призовётся, то они совершенно точно смогут победить этого неизвестного монстра. "Ещё немного, говорите. Перед ним тут же оказался монстр, который только что зверски убивавший демона. Он поднял последователя за горло и грубым, требовательным тоном спросил: "Если они продержатся, то что-то произойдёт". Сила, которой невозможно пренебречь. Адского последователя окутал ужас, который он никогда не испытывал, даже встречаясь с многочисленными демонами. Он раскрыл рот. Его разум затмил страх и он не мог противостоять монстру. Сквозь маску он видел глаза. В них читалось безумие, которое никак не соответствовало герою, убившему демонов ради спасения людей. Встретившись с ним взглядом, голову последователя покинули всякие мысли. «Ну, говори, чего вы ждете?» «Не, «Не могу!» Ты же пришёл в адскую школу за бессмертием, желал обрести вечную жизнь. И какой от этого прок, если ты сейчас умрёшь? Он молчал. Это преданность демонам, уважение или что-то ещё подобное? Голос монстра звучал сладко. Ты не хочешь жить? Соблазн, перед которым невозможно устоять. Скажи, как есть, и никто не станет судить тебя, ведь у тебя нет другого выхода. Нет выхода. Именно, если бы на твоём месте был кто-то другой, то он поступил бы точно так же, приотим низким голосом прошептал монстр в белой маске. Адский последователь, сам того не замечая, кивнул головой. Да, у меня нет другого выхода. Перед ним стоял монстр, с лёгкостью убивший сильнейших демонов. Так как же он сможет противостоять такому монстру? Я делаю это, потому что у меня нет другого выбора, он кивнул головой и посмотрел на жестоко порезанных демонов и своих товарищей. Ему было страшно. Он не хотел умирать. Чтобы избавиться от ужаса, окутывающего его с ног до головы, он должен прислушаться к словам монстра. Обещаю, если расскажешь правду, то я сохраню тебе жизнь. Клянусь именем Господа Бога Тириона. Тириона? Он слышал о нём впервые. Это бог, которому я служу. Адский последователь жал губы. Мысли то приходили, то уходили из его головы. Так дело в Господе Боге. Типичное клише: очередной герой, ставший на праведный путь благодаря дарованной ему силе. Но последователь, услышав слова Кан У, смог немного собраться. И если так задуматься, то и хранители на стороне бога. Сам Бог решил помешать их плану. А стоящий перед ним монстр подчиняется Богу. Значит, страх постепенно начал пропадать, и его губ коснулась улыбка. И я смогу выжить, учитывая, что он даже поклялся именем своего бога. Ту, видимо, это действительно так. Неужели герой сможет нарушить обещание? И если я действительно смогу выжить, то шанс упускать нельзя. Он просто не мог взять и в момент отказаться от бессмертия, которого так желал. Обряд призыва. Сомнения были недолгим и дрожащим голосом последователь начал говорить. «Значит, призывайте демона девятитысячного круга ада». Кан-У, выслушав слова адского последователя, широко улыбнулся. Девятитысячный круг ада – место, где собираются сильнейшие из сильнейших демонов. Хорошо, я рассчитывал на это. Конечно, и демонов 7-тысячного и 8-тысячных кругов ада пожрать приятно, но с демонами 9-тысячного круга им не сравнится. Сожрав души сотни демонов, он не выполнил условий дьявольской сути, а втянув души Малфаса и Феникса, ему тут же удалось. Это факт. Осталось немного подождать. Он жестоко убил кучу демонов, но так и не смог достичь 130 единиц магии. Но сейчас он утром чуял, что оставалось совсем немного. И если он убьет демона девятитысячного круга ада и заберет его душу, то непременно достигнет 130 единиц магии. Отлично! Он чувствовал поднимающуюся в нем жажду. Кан-У рассмеялся. Осталось не так много времени до того момента, как он сможет утолить жажду. Спасибо за подробный рассказ. Кан-У поднял меч и без колебаний замахнулся им на дрожащем от ужаса адского последователя. А-а-а? Тот поднял на Кан-У непонимающий взгляд. «За что?» Он же обещал оставить его в живых, если он все честно расскажет. Кан-У поклялся именем Бога. «Как же можно так легко нарушить клятву?» «Ты же говорил, что спасешь меня!» Адский последователь протянул к нему окровавленную руку и, широко раскрыв глаза, закричал. «Ты же поклялся именем своего Бога!» Кровь забурлила в венах. Он никак не мог его понять. Его поведение не соответствовало герою-последователю Бога. Он должен был хотя бы сдержать клятву. «Что с ним не так?» Ну, кан у колебац это не заставило. Ведь его клятва чушь собачья. Парим взглянул на последователей и сказал: "А, правда? Знаешь, я тут немного подумал", он говорил спокойным голосом. "Если ты умрёшь, то ведь никто не узнает. Ш что это значит? Ты сам подумай, если ты умрёшь, то никто не узнает, что я нарушил клятву. По- подожди. Фух, и почему я не подумал об этом раньше?" Кан Ура смеялся. Одним ударом он всадил ему в живот меч. Нет свидетелей, нет убийства. У него появилось такое ощущение, будто он открыл новую вселенную. Познав истину, по его спине пробежали мурашки. Йо-хоу!